Эрл Стэнли Гарднер Дело о дневнике загорающей Глава первая Делла Стрит, личный секретарь Перри мейсона прикрыла телефонную трубку рукой и спросила шефа, «Не хотите ли переговорить с девушкой, которую ограбили?» «А что украли?» «Говорит, что все. Ну а почему она тогда звонит мне, а не в полицию?» Она хотела бы что-то вам объяснить. «Ах, да, конечно же, надо объяснить», — заметил мейсон, «Но, шеф, судя по голосу, это вполне приличная девушка. Она попала в неприятную ситуацию». «Хорошо, Делла. Скажи, пусть приходит, я ее приму». «Я уже просила ее прийти, но она говорит, что не может. Говорит, нечего надеть». мейсон запрокинул голову и рассмеялся. «Теперь я, похоже, действительно все знаю. Я поговорю с ней, Делла. Как ее зовут?» «Орлен Дюваль». «Отлично. Включи параллельный телефон, чтобы мы могли слышать оба». мейсон снял трубку, и когда Делла Стрит подключила его аппарат, сказал. «Да, я слушаю. пэрри мейсон у телефона». «Мистер мейсон это мисс Орлен Дюваль». «Слушаю». «Я бы хотела встретиться с вами по делу чрезвычайной важности. Я... у меня... у меня найдется, чем оплатить ваши услуги». «Да-да, я слушаю». «Меня ограбили». «Ну что же...» — мейсон подмигнул своей секретарше. «Приходите ко мне, мисс Дювали, мы все обсудим». «Не могу». «Но почему?» «Мне нечего надеть». «А мы здесь на формальности внимания не обращаем». «И я вам предлагаю, приходите в чем есть». «Если бы вы меня сейчас видели, то взяли бы назад свое предложение». «Неужели?» — удивился мейсон «Под тем немногим, что нам не осталось, не спрятать и почтовой марки». но ну, так накиньте же что-нибудь в конце концов». мейсон начал терять терпение. «Все что угодно, вы...» «Не могу». «Но почему? Почему я вас спрашиваю?» «Я уже сказала, меня ограбили». «Подождите минутку. Нельзя ли пояснее?» «Мистер мейсон, я пытаюсь растолковать вам, что стала жертвой ограбления, и все, абсолютно все у меня забрали. Одежду, личные вещи, машину, дом». «Где вы находитесь в данный момент?» «Возле четырнадцатой лунки на поле гольф-клуба «Рэмуда». «Телефон здесь установили члены клуба, сейчас их никого нет. Я солгала оператору, что тоже являюсь их членом, вот он меня и соединил. Мне нужна одежда и мне нужна помощь». Мэйсону все это стало необычайно любопытно, и он спросил. «А почему все-таки вы не позвонили в полицию, мисс Дюваль?» «В полицию я позвонить не могу. Об этом они ничего не должны знать. Я вам объясню при встрече». «И, пожалуйста, если вы сможете привести хоть какую-нибудь одежду, я заплачу. Я...» «Подождите-ка», — перебил ее мейсон — «соединяю вас с секретарем». Он кивнул Дейли Стрит, и та продолжила разговор. «Да, мисс Дюваль, это снова мисс Стрит, секретарь мистера мейсона «Мисс Стрит, вы не смогли бы достать мне какую-нибудь одежду? Все, что угодно, лишь бы прикрыться. Мой рост...» 5 футов и 2 дюйма, а вес – 120 фунтов. Размер – десятый или 12 «А как я ее вам доставлю, эту одежду?» – спросила Делла Стрит. «Ну, я вас очень прошу, умоляю, мисс Стрит, привезите как-нибудь. Я с радостью заплачу за нее, сколько бы она ни стоила». «Да, я, конечно, понимаю, что такие услуги вы не делаете, но то, что произошло, настолько выходит за всякие рамки...» «О, нет, я просто не могу объяснить это по телефону. Вы единственная надежда, которая у меня осталась. Обратиться в полицию я не могу, а показаться на людях в таком виде тем более». Делла Стрит посмотрела на Мейсона и вопросительно подняла брови. Мейсон кивнул. «Где я вас найду?» «О, мисс Стрит, мне кажется, вряд ли вы являетесь членом гольф-клуба Рэмуда». «Мистер Мэйсон — член клуба». В голосе девушки послышалось облегчение. «Ну тогда, может быть, он даст вам карточку гостя, а вы спрячете одежду на дно спортивной сумки, пройдете и... идите прямо к четырнадцатой лунке. Не доходя до нее, ярда в пятьдесят, увидите небольшие, довольно густые заросли кустарника. Они спускаются к подъездной дорожке. А там... только негромко. Позовите! И... О боже! Сюда идут игроки!» «Прощайте!» Трубку на том конце резко бросили. Делла Стрит немножечко выждала, потом осторожно положила телефонную трубку на рычаг и взглянула на мейсона мейсон отодвинул телефон в сторону. «Теперь мы все слышали», — заключил он. «Бедняжка не выдержала Делла Стрит. Остаться в таком месте, в чем мать родила, уму непостижимо. Средь бела дня за полчаса до полудня? Не понимаю, шеф». «Просто не укладывается в голове, как ее могли ограбить. Как это у нее смогли взять абсолютно все?» «Том-то и дело», — согласился мейсон «Эта сторона ограбления выглядит достаточно интригующе. Ты хочешь туда ехать, Делла? Попробуйте удержать». «Тогда я поеду с тобой», — Делла Стрит улыбнулась. «В этом я не сомневалась, шеф». «Нет-нет, ты не так поняла. На само поле я не выйду». «Довезу тебя до клуба, дам гостевое приглашение и останусь ждать, пока вернетесь. А одежда для нее найдется?» «Найдется. Мой размер вполне подойдет. Есть тут у меня одно старое. Один старый спортивный костюм, рубашка и шорты. Конечно, ничего особенного». «Я уже собиралась выбрасывать, но уж по крайней мере для того, чтобы пройти через поле для гольфа и не спровоцировать в погоню за собой возбужденную стаю двуногих волков, сгодится». Мейсон посмотрел на часы. «Следующая встреча назначена на 2. Как раз есть время, Делла. Ты знаешь, этот случай разжег мое любопытство. Итак, едем».